13. Красота спасет мир. Нет, стоять для нас вообще не вариант. У меня в руках связка ключей, что-нибудь да откроем. Идем, идем, идем, идем. Погнали, ребятушки. Пашка, давай, брат, потерпи. Мы находимся практически в конце коридора. Тот мент, что нас засек, не торопится к нам, опасается. Выходит не дурак. Он поджидает своих, значит у нас полминуты преимущества плюс, пока они добегут. Двери, двери, двери. Палаты, они же камеры, меня не интересуют. Мне нужно служебное помещение с телефоном и возможностью закрыться, забаррикадироваться, замуроваться. Этаж у нас полуподвальный, и, судя по окну, в моей камере вылезать наружу с раненым и с барышней совсем не вариант. Если удастся запереться, я мог бы вылезти сам и... Дергаю ручку. Закрыто. Возможно, на связке имеется нужный ключ, да вот только с того конца коридора раздаются голоса. «Сколько их? Куда они пошли? Захарыч, давай вперед! «Твою дивизию. Времени не остается. подбирать ключ точно некогда. Я дергаю следующую дверь, и она поддаётся. Да только за ней нам делать нечего, подсобка, глухой чулан со всевозможным хламом, ведрами и деревянными швабрами». «Бойцы, бегом! Вон они, быстро!» «Хоть швабрами отбивайся. Во второй раз от этого ушлёпка пришивцева уйти будет гораздо сложнее, это уж точно». Я дергаю следующую дверь, буквально чёрную от грязи. Нет, шаги приближаются. Защитники правопорядка бегут к нам. «Не в ту сторону!» — с отчаянием в голосе восклицает Айгюль. Сначала я не понимаю смысла того, что она говорит. «Толкай!» — кричит она и до меня доходит. Ну, конечно, я нажимаю на ручку и толкаю дверь плечом. «Вот они!» — раздается совсем рядом. «Погоди, не стреляй, так возьмем. Дверь распахивается, и мы буквально вваливаемся внутрь темного, прокопченного помещения. Кочегарка. Я бросаю пашку на руки айгюль и силой захлопываю дверь. Она основательная и тоже железная. И у нее есть засов. Только, только он не влезает в проушину. Да что это за день такой? За дверью раздается топот. Сейчас, пролетит несколько секунд, и они разом. Скорее, толкайте! Раздается с той стороны. Я со всей силы бью в дверь плечом и одновременно тяну задвижку. И да! Да! Она залетает на место, и дверь оказывается закрытой. Ура, товарищи! Горячие продолжительные овации. В тот же самый миг раздается гулкий удар. Это наши преследователи. А Юля отшатывается, но дверь выдерживает и даже на миллиметр не сдвигается. Yes, yes, ОБХС! Пашка, держись, дорогой. Мы снова его подхватываем и уводим вглубь. Это кочегарка. Правда, никаких признаков работы здесь нет. Небольшая кучка угля, похожая на остатки. Печь холодная, кругом грязь, запах копоти. В углу стоит деревянный топчан, закиданный тряпками. «Давай туда», — киваю я на это ложе. Мы подтаскиваем Пашку и аккуратно укладываем. Бледный, ему в больницу нужно, но пока медицинская помощь видится в густом тумане, поскольку ближайшее будущее практически не просматривается. Я оглядываю наше убежище. Никакого телефона нет и в помине. Зато есть две лопаты и даже лом. Можно им дверь подпереть, а в случае чего кому-нибудь и голову проломить. Это очень даже вероятное событие. Окно имеется и даже без решеток, но по размерам оно скорее форточку напоминает и пролезть в него, блин, не знаю даже, пролезть в него та еще задача, нетривиальная, мягко говоря. Нужно на что-то встать и попытаться дотянуться до этой бойницы. Слева от окна широкий покатый жолоб, похожий на детскую горку. Он упирается в железный двустворчатый люк, вынесенный за стену, туда, где обычно делают цветовые приямки. Это для подачи угля, судя по всему. Я толкаю эти створки черенком лопаты, пытаясь открыть, но там, похоже, висячий замок снаружи. Ладно, я снова обшариваю взглядом кочегарку. В углу стоят две здоровые полиэтиленовые фляги. Если поставить одну на другую, по высоте будет достаточно. Но они довольно легкие, так что забраться на них и не улететь тоже непросто. Ладно, надо попробовать. Я подхожу к двери и прислушиваюсь. Менты возятся с той стороны, что-то измышляют. Стенобитное орудие, что ли, мастерят? Я беру лом и упираю в крепление засова. Засов мощный, а вот проушина, кажется, не слишком хорошо держится. Ладно, нам бы день простоять до ночи продержаться. Айгу, леди, помоги мне. Машу я ей рукой. Становись у окна. Она молча повинуется. Я подтаскиваю флеги и устанавливаю одна на другую. «Впервые на манеже, блин. Чудеса эквилибристики. Короче, смотри, мне нужно выбраться в это окно, поняла?» Она молча кивает. «Никаких «а как же мы?» и «я здесь без тебя не останусь». Молодец. Стрелянная птичка. Она такая гибкая, что, может быть, лучше меня пролезла бы в это окошко, но попадись она в руки тем орлам, что носится снаружи. Участь ее была бы незавидной». Хорошо, придержи вот эту флягу, чтобы она не упала, а я попытаюсь на нее забраться. Айгюль обхватывает ее руками и крепко прижимает к себе. Хорошо, правильно. Голову осторожно. Отверни. Блин, не получается. Фляга соскакивает, а эти крокодилы за дверью начинают стучать. Кувалду у них там, что ли? Я снова делаю попытку и опять неудачную. Мы продвигаем обе фляги к стене. Игюль прижимается к ней спиной, придавливая со всей силы, а я пытаюсь подпрыгнуть, будто выполняю джигитовку. С третьего раза мне это удается. Расставив руки в стороны и балансируя, я медленно выпрямляюсь и хватаюсь за раму. Все. Теперь нужно подтянуться и попытаться вылезти. Не попытаться, а вылезти. И, кстати, не будет ничего странного, если меня там будут встречать. Но приходится рисковать, делать-то в общем нечего. Я кое-как пролезаю в окно и, на удивление, довольно легко выбираюсь наружу. Уже темно. Фонари не горят, здание выглядит недействующим и даже немного заброшенным. Интересно. Никого не видно, но я понимаю, что это затишье, скорее всего, обманчивое. Панельное одноэтажное строение, света нет, людей нет, ничего нет. Крадусь вдоль стены, заглядываю в зарешеченные окна. Территория изрядно заросла, насколько я могу видеть в темноте. Такое ощущение, что вся жизнь этого учреждения протекает на уровне подвала. Подхожу к бетонному выщербленному крыльцу, над которым нависает мрачный козырек. Табличка на стене облупившаяся. Кое-как я разбираю надпись. Управление внутренних дел исполкома Мосгорсовета. Медицинский вытрезвитель. Ни номера, ни района. Понятно. Берусь за ручку тяжелой железной двери и тихонько тяну на себя. Она поддается и открывается, оглашая округу скрипом. Но скрип внезапно тонет в звуках подъезжающего автомобиля. И по зданию проскальзывают яркие лучи от фар. Чуть поодаль за елочками останавливается милицейский УАЗик. Рядом с ним я замечаю и «Жигули». Похоже, те самые, что участвовали в захвате, а вот автобуса и автозака нет. Возможно, в таком случае личный состав тоже не весь. Это хорошо. Фонари УАЗика гаснут. Хлопают дверцы, и я различаю двух человек. Они тихонько переговариваются и явно идут сюда. Прятаться мне некуда. Бежать вдоль стены хоть в ту, хоть в другую сторону не вариант, они сразу меня заметят. Идти им навстречу. Блин, в Бобике наверняка есть рация, только как она мне поможет? Времени на размышления не остается, и я ныряю в приоткрытую дверь, оказываюсь в тускло освещенном холле. Под потолком горит едва живая лампочка. Справа оборудовано помещение для дежурного. Стойка, стекло, облешая надпись масляной краской. Запустение уныния. Явно это медучреждение не работает. Из холла ведут три двери. Я ныряю в правую и замираю. В этот же момент слышу, как бахает входная дверь. Плешивцев твой совсем охренел, по-моему!» Глухо доносится до меня из холла. Потом раздается скрип, и голос затухает. «Хорошо». И чего они сюда прутся? Посмотреть, как мучат пленников? Или у них здесь клуб по интересам? Вотрезвитель не работает, а доступ они к нему имеют. Устроили здесь логово. Извращенцы. Впрочем, у них могут быть и другие интересы. Ладно, надо торопиться. Я вхожу в коморку дежурного и поднимаю трубку телефона. Но нет, чудес не бывает. В смысле, бывают, но не так часто. Телефон молчит. Ничего полезного здесь я не нахожу, кроме еще одной связки ключей. Даже не связки, а всего-то два ключа. Ладно, беру, вдруг пригодятся. Тут же настоящий квест, а в квесте, насколько мне известно, нужно обращать внимание на любую мелочь. Выхожу из коморки и прохожу чуть дальше по коридору. Ничего не видно, тьма. Щелкаю выключателем. Ноль эффекта. Приоткрываю дверь в холл и пускаю тусклый луч. И вот она. Удача. «Ваше благородие, госпожа удача. Для кого-то доброе, для кого иначе». «Это пожарный щит!» — сердце радостно отзывается. Точно квест. «Багор, топор, ведро, лопата. Надо же, и не разграбили еще». «Я беру топор и багор. Лопата тоже могла бы пригодиться, да только раненый боец у меня не может лопаты махать. Да и есть уже лопаты в кочегарке». Прохожу чуть дальше и запинаюсь. Устраиваю страшный грохот, роняю богоры чуть на него не налетаю. Сколько раз говорил себе «не радуйся раньше времени». Бляха-муха. Я затихаю и прислушиваюсь. Откуда-то издалека доносятся редкие ритмичные удары. Суки, дверь вышибают. Я вскакиваю на ноги, обо что хоть запнулся. «Елки, это же стремянка! Малярная лестница! Вот это удача! Я хватаю лесенку и испытываю разочарование. Она невысокая и сломанная, разделенная на две части. Блин, ладно, хоть что-то. Беру половину стремянки и орудия пожарных. Тихонько выхожу в холл и прислушиваюсь. Кроме далеких ударов ничего больше не слышно. Твари. Я выскакиваю наружу и бегу в сторону кочегарки. Стоп. Момент. Бросаю добро и возвращаюсь к двери. Ключики-ключики. Блин, где тут скважина-то? Нащупываю в темноте. Нет, этот не подходит, а вот этот тоже нет. Блин, только время потерял. Разворачиваюсь и бегу к своим. Опускаю в окошко лесенку и подбегаю к железному люку для разгрузки угля. А вот к этому замку ключ подходит. Бинго! Я распахиваю створки и съезжаю по жолобу, как по детской горке. Правда, он шершавый, покрытый ржавчиной и угольной пылью, но ничего. Кажется, я возвращаюсь очень вовремя или даже немного позже, чем надо. Дверь проседает под натиском атакующих ментов. С грохотом и звоном падает лом. Твою ж дивизию! Я устанавливаю его обратно, но проуши находит ходуном и скоро будет сломана. Тогда дверь распахнется и инфернальные чудища проникнут в наш чудесный и наивный мир сладостного застоя. «Пашка, подъем, кричу я. «Айгюль, помогай!» Мы подводим его к жёлобу и укладываем на горку. «Скорее, поднимайся по лестнице!» — командую я, Айгюль. «Лезь в окно!» Сейчас вылезет она, потом я и вдвоем вытащим Пашку. Айгюль вылазит, я подталкиваю ее снизу, и все проходит удачно. «А вот сам не успеваю!» Озверевшие от жажды крови зомби вышибают дверь. Слетает лом, снова со звоном падает на кафельный пол. Проушина лопается и дверь поддается. Но не распахивается, а заклинивается лежащим на полу ломом. Лом застревает в желобке между сломанными плитами и не дает двери распахнуться. Впрочем, в образовавшуюся щель вполне может пролезть человек, и он пролазит. И тотчас я бью по двери багром. «У него багор!» Орёт Менты и исчезают за дверью. Вали, козла! Требуют его товарищи. Он снова выглядывает, но уже чуть ниже и вытягивает руку с зажатым пистолетом. Теперь я бью уже не по двери, а прямо по руке, ломая кости железным крюком. Раздаётся вопль, а потом происходит что-то странное. Шум битвы вдруг тонет в громких и настойчивых звуках, очень похожих на вой сирен. Ещё Менты. Нет, так не должно быть. Я херачу багром по пистолету, успевающему дважды выплюнуть огненные комки. Горячо жужжит рикошет. Получай, фашист! Я снова замахиваюсь багром и пинаю дверь ногой, травмируя тех, кто прячется за ней. Легко не дамся. Раздаются еще выстрелы, но только уже не здесь. Что происходит? За дверью слышатся шум и крики, а в раскрытые люк впрыгивают люди в хаки. Старые добрые зеленые человечки. Кто вы? Откуда вы? Куда вы идете? Я стою посреди кочегарки, как разъяренный, нет, как ошеломленный берсерк с красным от краски и крови багром. А вокруг меня приземляются люди с автоматами и суровыми лицами. Лечь на пол, руки за голову. Да свой я пацаны свой. Ну ладно, если вам так хочется. Я ложусь, а они подбегают к двери и открывают ее. А там уже не менты, а другие зеленые человечки. А еще там Денира. То есть Злобен с оканимевшей улыбочкой Денира. Бравый Злобин в хаке. Он входит и сразу бросается ко мне. Живой. Да что мне сделает за товарищ полковник? Это точно, кивает он головой. Тебя Брагина атомная бомба не возьмет. Ну а потом наступает отходняк. Накатывает эйфория и счастье. Скорая помощь, опера, объятия и слезы благодарности и умиления. Триумф, как есть триумф! Даже Айгюль пускает слезу, вот уж не подумал бы. Пашу возят в больницу, Айгюль в гостиницу, а я остаюсь со Злобиным. «Это что за хрень, Егор?» — хмурится он, когда мы садимся к нему в машину. «Что нам со всем этим делать?» — Конкурс красоты, Леонид Юрьевич. Все, что нам надо, — это любовь. — Что? — Мне кажется, вы сейчас стоите на рубеже одной из важнейших побед. Поехали к Чурбанову, он меня ждал сегодня. — Что? — Да, немедленно, прямо сейчас. Нужно закрепить победу. — Какую победу? Тебе по голове там дали или что? — Сейчас объясню. — Скажите только, как вы меня нашли? — Сергей Сергеевич? — Да, водила твой не растерялся. Он проследил, куда вас повезли, и сообщил Игорю Зырянову. На тот позвонил Большаку, а Большак мне. Ты ему, я так понял, телефон дал. Вот и вся загадка. Мудрость заключается в том, чтобы не платить за услуги авансом. Если бы таксисту вашему было заплачено вперед, совсем неизвестно, чем бы дело кончилось. Нет, ты бы, конечно, ментов здесь покрошил, наверное, но вдруг не всех. Давай про победу. Наберите Чурбанова, пожалуйста, я номер продиктую. Мы заходим в кабинет замминистра в квартире на улице Щусева. Разумеется, к этому моменту он знает обо мне гораздо больше, чем сегодня утром. «А ты совсем не такой простой, как казался», — хмурится Чурбанов, включая радиоприемника, и делая звук погромче. «Подпольное казино. Хм... Да еще и не одно. Надеюсь, здесь все джентльмены, да?» «Да, Юрий Михайлович», — отвечаю я на оба высказывания. «Есть такое дело. Я об этом с вами и хотел поговорить. Только можно спросить, как так вышло, что майор Плешивцев ушел от вашего гнева?» «Хм, <звы> у него оказались покровители, которые попросили министра, и он отдал приказ. Все примитивно просто». Он наливает по пузатым бокалам Луи 13 и жестом приглашает нас. А что вы думаете насчет того, чтобы этих покровителей посадить на кол? Зачем? Затем, чтобы в новые времена, которые наступят после Леонида Ильича, вы уж простите за откровенность не пойти под суд. Многие пойдут, а кто не пойдет, получит пулю. Вы же понимаете, что начнется большой передел. Андропов, если получит власть, вашего шефа вздернет. Чурбанов ничего не говорит, думает. «Век Андропова тоже недолг», — наконец отвечает он. Но после него вообще свистопляска может пойти». «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю заключить вам, Юрий Михайлович, союз с Леонидом Юрьевичем. Имея обоюдную поддержку, а не воюя друг с другом, вы получите гораздо больше. Сегодня сложились очень хорошие предпосылки. Я рассказываю, что произошло сегодня». «И как мы можем это использовать?» — спрашивает хозяин дома. Мы довольно много народу взяли, отвечает Злобин со своей неизменной улыбкой. А это значит, что можем раскрутить большое дело и горной мафии в МВД. Тут дело железное, шеф однозначно даст добро. Вас это все не коснется. Мы вычистим тех, кто был причастен к этому безобразию и тех, кто нам никогда не смог бы стать другом. Ваши люди займут их места. Если начнутся чистки при Андропове. Гипотетически, мы вас прикроем. И вы вполне сможете рассчитывать на повышение. Если начнутся гонения на нас, прикроете вы. Ситуация будет зеркальной. Что касается казино, то контроль над ним перейдет к вашим людям. Это ведь не только деньги, но и море ценнейшей оперативной информации. Оператор шотик Большой должен быть убран. Он не тянет, дает мало прибыли и склонен рисковать бизнесом ради решения своих бандитских задач. На наш взгляд будет лучше, если делом займется Егор. Ну а прикрытие в уголовных кругах обеспечит мамука Матривелли, Абрам Кутаиский. Его руками мы Ашотика и уберем. Ну а остальное уже, по ходу дела. Мы долго сидим у Чурбанова, и вслед за Луи 13-м идет 14-й, 15-й и 115-й. Сколько у вас этих луев, товарищ генерал? «Ребята сильные, пьют умело, чего не скажешь обо мне». Через некоторое время совещание перестает быть секретным, и к нам присоединяется Галина. Она безумно радуется моему присутствию и заставляет меня петь мою, можно сказать, единственную песню. «Юра, посмотри», — говорит она, — «какой талантливый мальчик. А у него до сих пор ни квартиры в Москве, ни машина. Ему надо помочь». — Галя, — отвечает он, качая головой, — он сам нам скоро помогать будет, вот увидишь. — А вы слышали, толстую ограбили, — в ужасе сообщает она. — Закрыли ванны и обчистили, все драгоценности унесли, все. А я ведь просил ее продать ту лилию французскую. — Слышали, — мрачнеет Юра, — и даже подозреваемых имеем. Он намекает на Галиного друга Борю. Но я-то знаю, что он там не при делах. Скоро и Чурбанов узнает. Утром я провожу совещание с Абрамом и довожу до него согласованную со Злобиным и Чурбановым инфу. Сам Юрий Михайлович в эти игровые дела погружаться не собирается. Но он назначает куратора, с которым мы и будем координировать все дела. Сейчас на некоторое время установится затишье, пока будут бушевать процессы вскрытия коррупции в МВД. Это дело непростое, поскольку к таким вопросам щелоков относятся крайне болезненно. Важно, к тому же, не перегнуть палку. Но все уже предопределено, и вряд ли какие-либо силы кардинально изменят расклад. А шутик, скорее всего, сейчас затаится и будет выжидать. Что же, мы тоже затаимся и займемся чем-то творческим. «Конкурс красоты!» — говорю я Абраму. «Красота спасет мир! А девичья...» «Сами понимаете, Мамука Георгиевич!» «Егор!» — восклицает он, и глаза его загораются. «Ай, молодец!» Поговорив с ним, мы с Игорем уезжаем в аэропорт. Сегодня летим в Новосип. У нас же там машина. Да вот только водителя нет. Я звоню на фабрику и прошу кого-нибудь прислать. Водитель прилетает раньше и встречает нас в аэропорту. День клонится к вечеру, поэтому первым делом я еду к Наташке. Но ее дома не оказывается. Блин, какого хрена? Где ее носит? Потоптавшись перед домом, решаю поехать на факультет, посмотреть расписание или найти пестона. В расписании на это время ничего не значится. Университетские коридоры кажутся пустынными и темными. Я стою перед расписанием и размышляю о том, как мне найти песто. Поехать в общагу понятно, а если его не окажется на месте, похоже, нужно заканчивать сюрпризами. Надо было позвонить и предупредить заранее. Тогда бы она была сейчас дома, варила борщ и ждала моего приезда. «Ты кого ищешь?» — раздается рядом со мной приятный голос. Я оборачиваюсь и вижу улыбающуюся рыжую девчонку. Рыбкину, пожимаю я плечами, знаешь такую? «А я думала о меня», — усмехается девушка. «Нет, не знаю». Тряхнув копной огненных волос, она поворачивается, идет в сторону выхода, но, сделав несколько шагов, останавливается и оборачивается. Погоди, это первокурсница, да? Ну рыбкина твоя. Да, киваю. А, тянет она. Так ее сейчас на факультетском комсомольском собрании песочат. Как это песочат? Прорабатывают, то есть. Она набедокурила, вроде. Иди это вон туда по коридору, 22 аудитория. Я благодарю и иду куда она мне сказала. Нахожу аудиторию и захожу внутрь, оказываясь внизу внушительного амфитеатра. У кафедры с независимым видом стоит Наташка, а рядом заседают товарищи-комсомольцы. Я невольно любую своей красавицей, юной козочкой с острыми коленками. Сердце ёкает и в груди становится тепло. Старею, становлюсь сентиментальным. Есть предложение! Горячо и яростно восклицает юнец, похожий на молодого Троцкого. За поступок недостойный звания комсомольца исключить рыбкину Наталью из рядов в ЛКСМ.